Зато зерно двадцатью четырьмя цветками, кринами, произросшими из зерна истинной веры, названы двадцать четыре мудреца, окружившие Данте двойным венком. Потом познание вместе с волей двинув, он выступил апостольским послом, Себя, как мощный водопад, незринув, И, потрясая на пути своем, Дебрь лжеучения, там сильней бурливый, Где был сильней отпор, чинимый злом. Дебрь лжеучения — альбегойская ересь, Против которой яростно боролся Доминик. И от него пошли ручьев разливы, чьей влагою вселенский сад возрос, где деревца поэтому так живы. Раз таково одно из двух колес, той колесницы, на которой билась святая церковь средь усобных гроз, тебе, наверное, полностью открылась вся мощь второго, чья святая цель здесь до меня. Помой, превозносилась. Одно из двух колес Доминик. Вся мощь второго колеса, то есть франциско Осисского. Но след, который резала досель, Его окружность брошен в дни упадка, И винный камень заменила цвель. Державшаяся прежде отпечатка, Его шагов свернули до того, Что ставится на место пальцев пятка. И явит в скором времени жнитво, Как плох был труд, Когда сорняк взрыдает, Что житница закрыта для него. Смысл — дурные францисканцы, сорняк, Взрыдают, увидев, что для них Закрыта житница небесного царства. Конечно, кто подряд перелистает Всю нашу книгу, встретит и листок, Гласящий «Я таков, как подобает». Не в Акваспарте он возникнуть мог, И не в Касале, где твердят открыто что слишком слаб устав или слишком строг. Из Акваспарты был родом Матео Спарта, генерал францисканского ордена, внесший послабление в его устав. Умер в 1302 году. Из Касали был Убертино да Касале, глава ревнителей требовавший строжайшего устава, умер в 1338 году. Я жизнь Бонавентуры Минарита из Баньореджо. Мне мой труд был свят, и всё, что слева было мной, забыто. Бонавентура из Баньореджо, богослов, генерал ордена францисканцев, умер в 1274 году. Все, что слева, то есть мирские заботы. Здесь Августин и здесь Иллюминат, из первых межбосыми бедняками, которым Бог с их вервием был рад. Августин и Иллюминат — одни из первых последователей Франциска Осисского. Гугон святого Виктора мешнами, и Петр едок, и Петр Испанский тут, Что сквозь двенадцать книг горит лучами, Нафан пророк, и тот, кого зовут, Золотоустом и Ансельм с донатом, К начатку знаний, приложившим труд. А там рабан. А здесь в двунадесятом огне сияет вещи Иохим, который был в Калабрии аббатом. Гугон, каноник монастыря Святого Виктора в Париже, богослов XII века.